У Парижа сложился свой тусклый облик последних дней октября. Резкий свет падал с неба, подобного грязному потолку. На тротуарах застаивались лужи от ночных дождей. И сами прохожие являли собой нахмуренный вид людей, пока еще не смирившихся с зимой. В течение всей ночи служебные приказы перепечатывались в префектуре, разносились курьерами по разным комиссариатам, телеграфам доводились до сведения всех жандармерий, таможенных постов, и полиции вокзалов, для того, чтобы все полицейские, трущиеся в толпе, так же, как и городские сержанты в форме, как и инспекторы общественного транспорта, полиции светской, экзекуционной или же полиции нравов имели в голове один единый образ, смотрели людям в лицо с надеждой отыскать одного единственного человека, и так было повсюду. Из одного конца Парижа в другой. То же происходило и в пригороде. Жандармы на больших дорогах требовали документы у всех пешеходов. В поездах, на границах людей удивляли более дотошные, чем обычно, расспросы. Все искали... Жозефа Эртена, осужденного на смерть судом присяжных Сены, бежавшего из Санте, исчезнувшего в результате схватки с инспектором Дюфуром в зале Ситангет. На момент побега у него оставалось около 22 франков в кармане, значилось в служебных записках, составленных Мегре. И он сам в полном одиночестве покинул дворец правосудия, не заглянул даже в свой кабинет на набережной Орфевр, сел в автобус до Бастилии, позвонил в дверь четвертого этажа здания по улице Шменвер. На площадке пахло йода формом и куриным бульоном. Женщина еще не успевшая заняться своим собственным видом, сказала, «А, он будет так рад вас видеть!» Инспектор Дюфур лежал в своей комнате с видом унылым и обеспокоенным. — Все в порядке, старик? — Если можно так выразиться. Похоже, волосы на шраме больше не вырастут и я буду вынужден носить парик. Как и в лаборатории, Мегре прошелся по всей комнате, подобно человеку, понятия не имеющему, куда себя деть. Наконец он проворчал. «Ты на меня сердишься?» Жена Дюфура, совсем еще молоденькая и хорошенькая, стояла в дверном проеме, — Ему сердиться на вас? до да он с утра только и твердит, что сам себя спрашивает, как же вы из этого выберетесь. Он требовал, чтобы я пошла на почту позвонить вам. — Вот еще. — Как-нибудь на днях, — пробормотал комиссар. — Надо же, чтобы все прошло. Он не вернулся к себе» хотя и жил в пятистах метрах отсюда, на бульваре Ришар-Ленуар. Он шагал, потому что испытывал потребность шагать, почувствовать себя частью этой толпы, пихавшей его безо всякого почтения. И по мере того, как он вот так вклинивался в Париж, С него слетал этот двусмысленный вид шкалера, пойманного на ошибке. Черты его лица твердели. Он курил трубку за трубкой, как бывало в лучшие его деньки. Месье Камильо был бы сильно удивлен и без сомнения возмущен, если бы только мог допустить такую мысль, что наименьший из забот комиссара в тот момент было отыскать Жозефа Эртена. Для Мегре это был вопрос второстепенный. Осужденный на смерть находился где-то здесь, смешанный с несколькими миллионами других личностей, но он был неколебимо уверен – В день, когда тот ему понадобится, он его выловит почти моментально. Нет, он думал о письме, написанном в куполе, а также о вопросе, каким он столь легкомысленно пренебрег в ходе первого расследования. Но тогда, в июле, все были настолько убеждены в виновности Артена, Следователь немедленно взял дело в свои руки, отставив таким образом в сторону полицию. Преступление было совершено в Сен-Клу около двух с половиной часов утра. Эртен вернулся на улицу месье ле до наступления четырех часов. Он не садился ни в Поезд, ни в трамвай, ни в какой другой общественный транспорт, тем более не брал такси. Его трехколесный мотороллер стоял у цветочника на улице Север. И он не мог вернуться пешком, или же он принужден был бежать без остановки. На перекрестке монпарнас жизнь шла полным ходом. Полчаса после полудня. Несмотря на осень, террасы четырех больших кафе, ставших в ряд вблизи бульвара Распай, переполнены посетителями, и 80% из них иностранцы. Мегре прошагал прямо к куполу. Нацелился на вход в американский бар, куда и проник. Все пять столиков бара были заняты. Большинство клиентов взобрались на высокие табуреты или же стояли вокруг стойки. Комиссар услышал, как кто-то заказал «Один Манхэттен!» И он добавил «То же самое». Он лично принадлежал к поколению пивных, кружек и заведений. Бармен подвинул к нему тарелку оливок, он их даже не тронул. «Вы позволите?» — бросила маленькая шведка с волосами более желтыми, чем белокурыми — Все вокруг гудело, окошко в глубине комнаты беспрерывно открывалось и закрывалось, тогда как изнутри высылались оливки, сэндвичи, чипсы и горячие напитки». Четверо гарсонов кричали все разом под звон передвигаемых тарелок и стаканов, тогда как клиенты окликали друг друга на разных языках, и возникало впечатление, что посетители, бармен, гарсоны, декор сливались в одну однородную массу. Люди задорно толкались, И была ли то хрупкая женщина, фабрикант, выползший из лимузина в компании веселых друзей, или же эстонский бездарный Мазила, все называли главного бармена Боб. Обращались к соседу безо всякого представления, как к товарищу. Немец говорил по-английски с янки, и норвежец мешал по меньшей мере три языка, чтобы быть понятым испанцем. С двумя женщинами здесь каждый был знаком, каждый их приветствовал, и одну из них Мегре узнал, пополневшую, постаревшую, но одетую теперь в меха, «пацанку» что он припроводил однажды в Сен-Лазар после драки на улице Ракет. Голос у нее натреснутый, глаза усталые, и все, входя, пожимали ей руку. Она восседала за столом, будто бы воплощала в себе одной все это странное месиво, копошащееся вокруг. — У вас есть на чем записать? — спросил Мегре, обратившись к бармену. — Только не в час аперитива! Или же надо пройти в пивную! Среди шумных групп выделялись несколько отдельных личностей, и в этом, возможно, состояла самая живописная черта заведения.